Издательство «Эксмо» представляет Николай Леонов, Алексей Макеев Тайна двух лагерей «Люся, оставь!» – отмахнулся Владислав Антонович Тихомиров. «Ну правда, никакого аппетита! Вот, это все твоя работа!» – вздохнула жена. «Ну разве можно так себя не щадить?» «Люся, до открытия лагеря осталось всего ничего, а еще столько надо успеть сделать, а ко мне комиссия за комиссией!» Повязывая галстук, ворчал Тихомиров. «И всех надо ублажить, всех убедить, что мы успеем к открытию, что заезд детей произойдет вовремя. И ты же знаешь, что ведь и так все в курсе. Я успею. Не первый день директором Росинки работаю. И все равно едут на природе отдохнуть, шашлычок пожарить, выпить за чужой счет. И я все должен для них организовать. И ведь не скажешь, что я не хочу пить и вообще мне некогда. Обязательно им надо, чтобы я сидел с ними, а они на меня величественно смотрели, начальство. «Владик, ну хоть ложку овсяной каши для желудка». «Нет, не лезет!» – отмахнулся Тихомиров. «Люся, сваргань мне, пожалуйста, кофе покрепче, и я поехал!» Машина летела по профсоюзной. Тихомиров прибавил скорость, хотя и знал, что здесь есть камеры, которые как раз фиксируют скоростной режим, но тут не до штрафов, какими бы они ни были. Вот, наконец, кончились городские пробки. Впереди виден был поток машин на МКАДе, но это уже не страшно. По путепроводу на Калужское шоссе, а дальше будет посвободнее. Тихомиров глубоко вдохнул и выдохнул. Слева за грудиной ломило, и он невольно оторвал руку от руля и потер грудь. Нет, все-таки права, Люся, так нельзя, надо как-то перестраивать работу или к черту бросать эти детские лагеря. Но бросать все же не очень хотелось, потому что если умело это дело поставить, то очень даже. И тут голова закружилась, а сердце как будто перестало биться. «Надо остановиться», — подумал Тихомиров. «Что-то совсем плохо». Водитель маршрутки едва успел затормозить. В салоне за его спиной послышались крики. «Значит, кто-то даже упал». Завизжал какой-то ребенок, послышался мат, а впереди, подрезая маршрутку, вылетел китайский внедорожник и по диагонали врезался на большой скорости в отбойник. От удара машина опрокинулась и несколько метров проехала на крыше. Из выхлопной трубы вился дымок, колеса еще вращались, а на дороге уже стали останавливаться машины. Водители бежали к месту аварии. Кто-то схватил огнетушитель. «Что же он?» Промакивая салфеткой кровь на разбитом лице, произнес один из пассажиров маршрутки. «Хотел направо, в поворот успеть проскочить?» «Гоняют мерзавцы!» Возмутилась пожилая женщина. «Может, человеку плохо стало?» Упрекнула ее девушка, поправляя порванный рукав летней курточки.